23 золотая сбруя для дохлой клячий головная боль не давала берия сосредоточиться мысли чахлыми воробьями прыгали по всему важному поскальзываясь на женщинах и быть и он очень скучал по марте дочки отляли дроздовой девочку не видел уже месяц ентии павловича всякой привязанности готила Берия боялся влюбляться, стараясь каждое вспыхнувшее чувство перебивать очередной мелкой страстишкой, что возвращало его в равновесие, позволяло сосредоточиться на государственных делах, но любовь к дочери он не мог заглушить. Надо сказать, что искренних и преданных любовниц, на годы украсивших биографию атомного маршала насчитывалось немного, таких, чтоб являлось больше другом, чем развлечением. воспоминания о прежних романах доставляли лаврентию павловичу чувственное удовольствие чего только стоило история с марьья чинтьевой красавицей чеченкой в 25 лет ставший министром просвещения чеченно-ингушской республики 1944 году нквд заподозрил девушку в координации действия антисоветских чеченских формирований заместитель народного комиссара внутренних дел иван серов в отвечавшие за оборону кавказа по линии контрразведки приказал арестовать обворожительного министра и лично допрашивал девушку то держалась смело и дерзкого упорно молчала и чини его непременно бы расстреляли до да богдан кабулов верный соратника бессменный заместитель берии зная вкусу его шефа забрал у серова пленницу и отправил ее в москву к лаврентию павловичу после знакомства с берии все обвинения с марьям сняли шеф нквд был поражен с строптивой красотой чеченки через полгода подкалуччного малодушия берия охладел к марьям девушка умешая быть или казаться искренне страстной видела в этих нечистых отношениях исполнение долга перед гордой горной родиной и добилась освобождение из тюрем нескольких земляков связанных с нацистским подпольем на кавказе узнав о намерениях советского правительства депортировать чеченцев марьям пыталась убедить берию этого не делать на что лаврентьий павлович разгневался и окончательно решив разорвать марьям любезно отправил ее домой чиньте его арестовали 22 февраля 1944 года ровно накануне начала операции чечевица массовой депортации чеченцев и ингушей в среднюю азию и казахстан покинув гулаг в 1057 году чинти его занялась наукой и воспитанием дочки примечание зимой 2000 года во время контртеррористической операции прятавшихся в центре грозного от артобстрелов 85-летнюю чинию вместе с дочерью выволокут из подвала и расстреляя они ушли легко за жизнь не цепляясь накануне под бомбежкой погиб их единственный внук и сын сладостными оставались воспоминания и о другой спутницницы лавренте павловича елизавете зарубиной урожденной Эстер Розенцвейк. С Берией они сошлись еще в начале 20-х, и Лаврентий Павлович, преодолев собственнические инстинкты, вооружил советское государство красотой и беспринципностью этой молодой еврейки. Несмотря на то, что Эстер связала себя брачными узами с разведчиком Василием Зарубиным, она по заданию ОГПУ начала сожительствовать с легендарным Яковом Блюмкиным, террористом, убийцей поэта Есенина и немецкого посла Мирбаха, искателем Шамбалы и советским резидентом в Константинополе. «Революция выбирает себе молодых любовников», — писал о нем Троцкий. Эстер сдала чекистам любовника революции, сообщив, что тот поддерживает связь с опальным Троцким. Блюнкина расстреляли, а Лиза Эстер вернулась к мужу. В 1940-м, во время нелегальной работы в Берлине, Василия Зарубина с женой обвинили в сотрудничестве с гестапо, но заступничество Берии позволило чете разведчиков не только уцелеть, но и возглавить советскую резидентуру в США, где супруги преуспели в ядерном шпионаже. Примечание. Репрессии и прочие разочарования мимо Лизы прошли стороной, но в 87 лет ее раздавил автобус. Берия допил разбавленный коньяком чай, проглотил таблетку аспирина, не веря в лекарства, и поехал в Кремль, где накануне в зале заседания Верховного Совета СССР закончил свою работу 19-й съезд партии, не собиравшейся до этого почти 13 лет. Съезд открывал вступительным словом Вячеслав Михайлович Молотов, удостоившийся чести первым прославить Сталина и почтить память официально убиенных Щербакова, Калинина и Жданова. Дол и занудно про достижение советского народа вещал с трибуны маленков. За затемем сам лаврентипаллович не жалея красок рассказывал о могуществе красной империи. если враг осмелится пойти на нас войной, то советский союз, стощий во главе лагеря мира и демократии, сумеет дать сокрушительный отпор любой группировки агрессивных империалистических государств, сумеет разгромить и покарать зарвавшихся агрессоров, и поджигателей войны. Дальше Берия ругал царизм, угнетателей, палача народов России, докладывал о разгроме русского национализма и нерусского космополитизма. «Наша партия и лично товарищ Сталин...» Берия оторвался от текста, театрально взглянул в напряженную тишину зала и снова вернулся к бумажке. «Неустанно заботится о правильном проведении в жизни советской национальной политики». В борьбе с врагами ленинизма партия отстояла ленинско-сталинскую национальную политику и обеспечила полный и окончательный разгром великодержавного шовинизма, буржуазного национализма и буржуазного космополитизма. Наглотавшись измов, Берия жадно запил их водой и продолжил оглашать успехи партии. Старался, хотя и презирал роль глашатая на самых крутых подмостках Советского Союза. злой октябрь предвещал раннюю зиму сидя в машине берия кутался в пальто борясь со нобом помпезный съезд служил всего лишь технической подготовкой пленума цк на который спешил лаврентиий павлович по предложению сталина новый состав центрального комитета увеличили вдвое избрав 125 членов и 111 кандидатов партийная миссия разрушала политическую монополию большевистских старейшин и формировала новую сталинскую гвардию и вот грядущий пленум должен определить судьбу первых лиц после сталина правящих страной уже 20 лет берия поморщился вдруг вспомнив что из состава политбюро избранного накануне октябрьского переворота в живых остался только сталин остальных за исключением ленина объявили врагами народа и уничтожили В кремлевских палатах, где должен был начаться пленум, не чувствовалось прежней бутафорской торжественности. В каждом зрело колючее напряжение. Сталин задерживался. Свои места дисциплинированно заняла лишь молодежь, остальные перемещались по залу от одного рукопожатия к другому. Войдя в зал, Убериан наткнулся на Георгия Маленкова с Николаем Булганином, обсуждавших прошедший съезд. Маленков в неизменном френче на сталинский манер заключил Берию в самые теплые объятия и, повернувшись спиной к Булганину, словно того и не было, повел друга Лаврентия в сторону президиума. Булганин, теребя дон Кихотовскую бородку, остался топтаться в одиночестве. Примечание. Свою карьеру Булганин начинал в ЧК, потом возглавил Грузбанк, на войне преуспел в членах Государственного комитета обороны, и в 1947 году назначен министром вооруженных сил. Сталин опасался ставить во главе армейского ведомства авторитетного полководца, предпочтя видеть на этом посту серого функционера, которому присвоили звание маршала Советского Союза исключительно для того, чтобы мог красиво принимать парады. Со своей маршинской формой Булганин не расставался, чем вызывал презрительные насмешки фронтовиков. Николаю Александровичу, как и многим облеченным бутафорской властью, не чужды садистские наклонности. Его государственный характер был обезображен кровавой сластью чекистской юности, но теперь бил он только жену. В 1949 году Сталин убрал Булганина с поста министра, оставив за ним пост зампреда Совета Министров, но маршальскому костюму Николай Александрович оставался и дальше предан. В отличие от Берии и Хрущева, Всегда с иголочки, одетый булганин, имел благородный вид, страдал алкоголизмом и слабостью к балеринам Большого театра. Через 20 минут появился Сталин. Его сопровождал по скребышу. Все, кто сидел, встали. Хозяин, словно никого не замечая, проследовал к своему месту. Еще минуты три втолковывал что-то склонившемуся над ним секретарю, черкал синим карандашом бумаги, уточнял какие-то детали, ногие могли подметить что он волновался но от бери это не ускользну еще раз внимательно пробежав по тексту стали оставил на столе бумаги вышел к трибуне зал замер так мы провели съезд партии он прошел хорошо и многим может показаться что у нас существует полное единство сталин словно металлической щеткой причесал взглядом присутствующих однако у нас нет такого единства некоторые выражают несогласие с нашими решениями говорят для чего мы расширили состав цик но разве не ясно что в цк потребовалось влить новые силы мы старики все перемрем хозяин презрительно покосился на маршальские звезды булганина Затем процарапал взглядом Берию и Маленкова, на что Лаврентий Павлович лишь покорно кивнул. «Нужно подумать, кому, в чьи руки мы вручим эстафету нашего великого дела, кто ее понесет вперед. Для этого нужны более молодые, преданные люди, политические деятели. Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других. Заменили их. — Работа министра — это мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их места новых, более квалифицированных работников. — Они молодые люди, полны силы и энергии. Сталин медленно пригубил стакан, пробуя воду на вкус, и продолжил. Что же касается самых видных политических и государственных деятелей, то они так и остаются видными политическими и государственными деятелями. Мы их перевели на работу заместителями председателя Совета Министров. Так что я даже не знаю, сколько у меня теперь заместителей. Хозяин откашлялся тяжелой ухмылкой, снова глотнул воды, взглядом отыскал кого-то в зале и продолжил. Нельзя не коснуться неправильного поведения некоторых видных политических деятелей, если мы говорим о единстве в наших рядах. Я имею в виду товарищей Молотова и Микояна. Товарищ Молотов, наш министр иностранных дел, находясь под шартрезом на дипломатическом приеме, дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты и журналы. Такой неверный шаг, если его допустить, Будет оказывать вредное влияние на умы и мировоззрение советских людей приведет к ослаблению нашей коммунистической идеологии это первая политическая ошибка от товарища молотова а чего стоит предложение товарища молотова передать крым евреям это грубая ошибка товарища молотова у нас есть еврейская автономия разве этого недостаточно пусть развивается эта республика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 как это быстро становилось известно товарищи жемчужиной получается будто какая-то невидимая нить соединяла политбюро с супругой молотова и ее друзьями а ее окружали друзья которым нельзя доверять а молотове сталин говорил беспощадно страстно иногда срываясь на крик вячеслав михайлович мертвенно бледен смотрел в одну точку справа от хозяина И опустил глаза только тогда когда речь зашла о микаяне видите ли микоян возражает против повышения сельхоз налога на крестьян сталин продолжал вбивать гвозди в групп своих соратников кто он наш анастас микоян что ему тут не ясно мужик наш должник мы закрепили за колхозами навеч на землю они должны отдавать положенный долг государству сталин покинул трибуну На нее взошел микоян он попытался оправдаться но генералистус с его осек вот микоян новоявленный фркин видите он путается сам и хочет запутать нас в этом ясном принципиальном вопросы молотов сразу предпочел сдаться он признал ошибки и стал заверять плену что останется верным учеником сталина но его тоже охлонула злобная реплика вождя чепуха «Нет у меня никаких учеников! Все мы ученики великого Ленина!» После разгрома партийных товарищей Маленков, еле сдерживающий в лице смертельный страх, предложил решить организационные вопросы и избрать руководящие органы КПСС. Вместо политбюро сформировать президиум в расширенном составе, а также секретариат партии. Всего 36 человек. И тут же, как по команде, из зала раздался голос. «Надо избрать товарища Сталина генеральным секретарем ЦК КПСС!» Однако вождь, довольный произведенным эффектом, неожиданно воскликнул. «Нет! Меня освободите от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР!» «Нельзя! Нельзя! Просим остаться!» Слаженно загудел зал. «Товарищи! Товарищи!» — закричал собранию Маленков. «Мы должны все единогласно и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь генеральным секретарем ЦК КПСС!» Пленум захлебнулся аплодисментами, потухшими, как только Сталин вновь встал за трибуну. «На пленуме ЦК не нужны аплодисменты!» Сталин повернулся к Маленкову, словно одергивая его. «Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому». а я прошу освободить меня от обязанностей генерального секретаря и председателя Совмина. Я уже стар, бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря. Теперь настала очередь фронтовиков. Поднялся маршал Семен Тимошенко, мундир которого украшал Орден Победы, Звезда Героя и Три Ордена Ленина. «Товарищ Сталин», — загремел Семен Константинович, «народ не поймет этого». Мы все как один избираем вас своим руководителем, генеральным секретарем ЦК КПСС. Другого решения быть не может. Зал дружно встал, яростно аплодируя. Сталин сурово, долго вглядывался в зал, словно четкий перебирая глаза соратников. Затем молча махнул рукой и присел на свое место. Лаврентий Павлович пытался поймать взгляды Хрущева и Маленкова, но те уставились в пустоту, они чувствовали себя списанными декорациями новой эпохи сталинской империи и все шло по плану по плану товарища сталина только сейчас на смену неблагоприятным прогнозом которыми привычно сдержанано берия делился с судоплатовым пришла животная оторо он знал что хочет сделать сталин но не верил что вот на это решится Ни на съезде, ни на пленуме никто не вспомнил о заслугах Берии перед социалистической Родиной. Как будто и не было советского атомного проекта, благодаря которому все эти деревянные головы, как хозяева полумира, собрались в Кремле, а не подобно мышам в глубинном бомбоубежище. Сталин явно не собирался ждать до лета, и совсем скоро от авангарда партии и правительства останется только зола из крематория Донского монастыря. Сталин решил сделать ставку на фронтовую молодежь, живую, не запачканную репрессиями, обожающую вождя. Можно обновить страну, занявшую шестую часть суши, но правивших страной людей изменить невозможно. Их проще уничтожить, списав на них все грехи перед собственным народом и условно цивилизованным миром. Суслов, Брежнев, Шлепин... Вот она, скамейка запасных, новая сталинская смена. Чёрт сухорукий решил нас в ад определить, а сам перед Богом в белом предстать. Но мы ещё посмотрим, кто кого обгонит. Берия снял пенсне и протёр глаза. Это хорошо, что он так прямо, прямо по-сталински, чтобы ни у Маленкова, ни у Хрущёва, ни у Ворошилова с Булганином не оставалось иллюзорных надежд. И молотов с микаяном теперь будут стараться, чтобы не перекочевать в лубенский подвал. По крайней мере не будут мешать. А с генералами пусть жуков разбирается. жора не подведет и перед кровью не спасует. Из МГБ выкручиваем огольцова с круглым припомним все игнать его, отреставрируем наши кадры. Главное опередить Сталина. Любая угроза это возможность. Берия почувствовал, как спала тяжесть в груди. С стало теплее. дышать стало легче.